Она отступила, не говоря ни слова, а и предоставляя мне беспрепятственный вид на портрет. Моё сердце остановилось. Это была Харриет. Глава четырнадцатая. Харриет. Моя мать. Она сидит на ящике для растений на подоконнике в гостиной букшоу. У её правой руки моя сестра Афилия в возрасте семи лет играет в верёвочке, Из красной шерсти, нитки болтаются между ее пальцев, словно тонкие алые змейки. Слева от Харриет вторая моя сестра Дафна, хотя еще слишком маленькая, чтобы уметь читать, указательным пальцем отмечает место в большой книге «Сказках братьев Гримм». Харриет с нежностью смотрит вниз, с легкой улыбкой Мадонны на губах, на белый сверток, который держит на согнутой левой руке. Ребенок младенец, завернутый в белые пышные кружева. Это крестильная платьице? Я хотела посмотреть на мать, но мои глаза всё время возвращались к ребёнку. Разумеется, это была я. «Десять лет назад, — говорила Ванетта, — я приехала в букшоу зимой. Сейчас она стояла рядом со мной. Как хорошо я это помню. Тем вечером был убийственный мороз, всё было покрыто льдом. Я позвонила твоей матери и предложила перенести на другой день, но она и слышать об этом не хотела». Она сказала, что уезжает и хочет оставить этот портрет в качестве подарка отцу. Она хотела сделать ему сюрприз, когда вернется. У меня кружилась голова. «Разумеется, она так и не вернулась», — мягко добавила Ванетта. «И откровенно говоря, с тех пор у меня не хватало мужества отдать ему портрет. Бедняги, он так горюет». «Горюет?» «Хотя я никогда не формулировала это именно такими словами, это правда». Отец действительно горюет, но делает это уединение уединении, преимущественно в тишине. Картина, полагаю, принадлежит ему, потому что твоя мать заплатила за нее авансом. Она была очень доверчивым человеком. Правда? Хотела сказать, я не знаю. Я не так хорошо знаю ее, как вы. Внезапно мне захотелось выбраться из этого дома, выйти на улицу, где я снова смогу дышать. Думаю, пусть лучше она остается у вас, миссис Хейрууд. По крайней мере пока. Я бы не хотел расстраивать отца. Постойка, подумала я. Вся моя жизнь посвящена тому, чтобы расстраивать отца или, по крайней мере, идти против его желаний. Почему сейчас меня переполнило неожиданное стремление успокоить его и чтобы он меня обнял? Не то чтобы он это делал, конечно же, потому что в реальной жизни мы делюсы подобными вещами не занимаемся. Но, тем не менее, какая-то неведомая часть вселенной изменилась, будто одна из четырех черепах, которые, как утверждают, держат мир, на спинах внезапно перенесла вес с одной лапы на другую. «Мне пора идти», — сказала я, пятец к двери. «Мне очень жаль насчет Бруки. Я знаю, в бешип у него было много друзей. На самом деле ничего такого я не знала. Зачем я это говорю?» как будто моим ртом завладел кто-то, и я не в состоянии остановить поток слов. Все, что я действительно знала о Бруке, то, что он был бездельником и браконьером, и что я застала его, когда он рыскал в нашем доме посреди ночи. Это его слова о серой леди из букшоу. «До свидания», — попрощалась я. Когда я вышла в коридор, Урсула торопливо отвернулась и скрылась из виду с Ивовой корзиной в руке но не настолько быстро, чтобы я не успела заметить взгляд чистой ненависти в мой адрес. Направляясь на велосипеде в сторону Бишоп-Лейси, я размышляла об увиденном. Я ездила в Мальдон Фенвик в поисках ключа к поведению Бруки Хервуда. Наверняка это он напал на Фенелло в изгородях, потому что кто еще мог шататься в букшоу в ту ночь? Но вместо этого я ушла с новым образом Харриет, моей матери. При этом мне было грустно. Почему, например, мое сердце так грызло зрелище того, как Фели и дафи как две довольные гусеницы, наслаждались безопасностью и купались в ее сиянии, тогда как я лежала беспомощная закутанная, словно маленькая мумия, в белую ткань, представляя не больше интерес, чем сверток из магазина? Любила ли меня Харит? Мои сестры вечно утверждали, что нет... Что на самом деле она меня презирала, что впала в депрессию после моего рождения, депрессию, которая, вероятно, стала причиной ее гибели. И, тем не менее, в картине должно быть написано и прямо перед тем, как она уехала в свое последнее путешествие, не было ни следа, ни счастья. Глаза Харриетт смотрели на меня, и выражение ее лица давало понять, что ей весело. Что-то в портрете изводило меня, что-то полузабытое, неуловимое, пока я смотрела на мольберт студии Эванетты Хервуд. Ну что это? Как я не пыталась, не могла уловить это. «Расслабься, Флавия», — сказала я себе, — «успокойся, подумай о чем-то другом». Давным-давно я обнаружила, что когда слово или формула отказываются приходить на ум, лучше всего подумать о чем-то другом, о тиграх, например, или овсянке. И когда ускользающее слово меньше всего этого ожидает, я внезапно опять сосредоточу на нем все свое внимание, поймав нарушителя лучом моего мысленного прожектора — перед тем, как он успеет ускользнуть во мрак. Выслеживание мысли, так я называла эту технику и гордилась собой за ее изобретение. Я отпустила свои мысли, позволив им уплыть к тиграм, и первым мне вспомнился тигр из поэмы Уильяма Блейка «Тот ужасный пылающий огонь в лесах ночи». Однажды, когда я была еще совсем маленькой, Дафид довела меня до истерики, когда завернулась в ковер из тигровой шкуры, который висел в оружейной галерее Букшоу, и прокралась в мою спальню посреди ночи, цитируя стихи низким ужасным рыком. «Тигр, о тигр, светло-горящий!» Примечание. Стихотворение «Тигр» Уильяма Блейка в переводе Маршака. Конец примечания. Она так и не простила меня за то, что я швырнула в нее будильником. Шрам на подбородке остался до сих пор. А теперь я думала об овсянке. Зима, огромные дымящиеся черпаки с кашей серой, будто лава, выплеснувшиеся из вулкана ночью, и миссис Мюллетт по распоряжению отца... Миссис Мюллетт, конечно же! Что-то она мне сказала, когда я спросила насчет Бруки Хервода. И его мать рисует лошадей, и гончих и всякое такое. Может, она и вас нарисует в свое время? Добавила миссис мюллет В свое время. Значит, миссис мюллет знает о портрете хариет Должно быть, она была в доме во время тайных сеансов. «Тигр!» — крикнула я. «Тигр!» Мои слова отразились эхом от изгородей по обе стороны узкой тропинки. Что-то впереди меня бросилось в укрытие. Может, животное? Олень? Нет. Не животное. Человек. Это Порслин, я уверена. Она все еще одета в черное креповое платье финел Я резко затормозила Гладис. «Порслин!» — Окликнул я. «Это ты?» Ответа не было. «Порслин, это я, Флавия!» «Что за глупость?» Порслин спряталась за изгородью, потому что это я. «Но почему?» Хотя я ее не видела наверняка, она настолько близко, что можно коснуться. Я чувствовала ее взгляд на себе. «Порслин! Что такое? В чем дело?» Загадочное молчание затянулось, словно на одном из тех спиритических сеансов в светских гостиных, когда ждешь, чтобы доска Уиджи начала двигаться.